Глава 11. Ник в Инстаграме NI_Kortasheva. 11 мая, четырнадцать часов восемнадцать минут. Хэштеги: хочу домой, палата номер шесть. Еще несколько дней и все. Может, начать крушить больницу, чтобы они меня сами выгнали? 12 мая, двадцать двадцать часов четыре минуты. Хэштеги: стол заявок, ника пекарь. Руки чешутся что-то испечь, а есть нельзя. Вот приду домой, займусь. Так что если кому сладенького, заявки принимаются. Ника изнемогала от скуки. Ее соседку Лидию Семеновну, выписали. А с этой бойкой старушкой было хоть какое-то веселье. Та рассказывала о молодости, о своих кавалерах и романтических приключениях, пока Ника не осознала, какой же скучной жизнью живет она сама. Дом, работа, бизнес-план, Конечно, плоды свои оно приносило. Приезжал Марк, предлагал дать деньги под 60% бизнеса. Мужская тяга к контролю, куда без нее. Но ведь какой шанс? Ему даже дегустировать не понадобилось, всего лишь взглянуть на реакцию коллег, а она, как выяснилось, была фееричной. В одной только реанимации Ника получила не меньше дюжины вопросов о рецептах. Курьер Вася снова звал на свидание. Володя из маркетинга слал сообщения с намеками, вроде: "Как выпишут, приезжай ко мне, я должен обязательно тебя отблагодарить по полной программе". И она ни секунды не воспринимала это на свой счет, потому что за все пять лет он не пытался с ней заигрывать. С одной стороны, Ника с Леной мечтали о своем собственном бизнесе. С другой, выживать своими в Москве, когда вокруг сгущаются конкурентные тучи, было страшно. Без инвестиций Марка они были бы никем, но он выставил жесткие условия. Ника знала его давно и понимала, что если он закусил у дела, то хоть яблоком мани, хоть морковкой, этот жеребец их не выпустит. За обаятельной улыбкой скрывался жесткий, опытный человек, и Нике меньше всего хотелось вывести его из себя. Один раз соступится он заберет свое предложение, а она пойдет раздавать листовки у метро. В тендерах Веселовский не участвовал. Умел выстроить переговоры так, что боролись за него, а не наоборот. Ника не успела еще посоветоваться с Леной, но за предложение ухватилась. Пыталась выражаться туманно, тянула время, переводила разговор на меню. Она не могла сформулировать, что именно ее смущало, но что-то определенно не давало покоя. Сначала был просто восторг. Он пришел. И мощь его обаяния Кувалда обрушилась на ее здравый смысл. Цветы, запахи, щетина, гипнотический голос и пьянящее осознание того, что он, не кто-нибудь, а сам Марк Веселовский, выбрал ее проект, лично приехал в больницу, чтобы обсудить детали, предложил очень хорошую сумму возмещение расходов на рекламу, аренду, оборудование и транспортировку. И ее мечты стали на глазах обретать четкие очертания. Вот-вот, еще немного, и она сможет прикоснуться к вывеске, распахнуть дверь, звякнув колокольчиком, и выпить первый латте с шоколадным сиропом из сияющей швейцарской кофемашины. Да, его контроль. Но ведь с его опытом у бизнеса есть все шансы взлететь, и доходы будут, и масштаб. Вот только отчитываться всегда ждать одобрения по каждому решению, быть готовой к тому, что он одним движением завернет ее идеи. Бизнес не творчество. Законы рынка суровы. Ей стоило сразу усвоить, на что она подписывается. Нельзя было надеяться, что он даст деньги просто так, под честное слово и проценты, которые возникнут потом, когда пойдет первый плюс. Нет, лучше сначала посоветоваться с Леной. Ника была бы рада любой поддержке, любому мнению. Ей хотелось выговориться, но на подругу, как назло, накатила рабочая суета. Мама и вовсе была бесполезным собеседником, потому что считала бизнес прямой дорогой к разорению и долговой яме. "Ты что, с ума сошла?" вскрикнула она, стоило Нике заикнуться о своих планах. "Тебя же убьют. Весь рынок держит мафиози. У них там крыша, все схвачено". Сунешься, и мы тебя больше никогда не увидим. Я ведь рассказывала, как у Ларисы с работы муж с братом решили открыть шиномонтаж. В общем, с мамой советоваться не стоило. Оставался только один человек под боком Пашка. Однако, как только она заговаривала о работе, он смурнел, переходил на односложные ответы и искал любой повод, чтобы смыться. Неужели кондитерская была для него такой скучной? Если хочешь знать мое мнение, сказал он как-то вечером, когда на дежурстве у него выдалось окошко, и они с и пили чай в ординаторской. Плюнь на Веселовского и веди дело сама. Ты справишься, он тебе вообще не нужен. Больше из него слова было не вытянуть. Он отмалчивался и отказывался хоть как-то аргументировать. Ника недоумевала. В какие-то моменты он вдруг раскрывался, травил байки из студенческих времен. Черношный, но забавные до слез. Смотрел на нее с какой-то трогательной нежностью, даже с восторгом. А временами ни с того, ни сего мрачнел, срывался с места, оправдываясь пациентом, о котором еще секунду назад не было слышно, и пропадал. Накануне выписки он дежурил. Последний вечер, когда они могли посидеть вдвоем. Воздух за высокими окнами ординаторской сгущался, мягко окрашивался фиолетовым. Через щель слышался гул машин. Никакой зелени, только крыши разной высоты, нити проводов, витрины и яркие плевки рекламы. Врачей не было. День выдался тихим на экстренных больных, а с плановых операций Паша освободился довольно рано. Его коллеги расползлись по тихим, уединенным комнаткам и расслаблялись. И Ника смогла устроиться на одном из оранжевых диванчиков, уютно вытянув ноги и согревая пальцы кружкой чая. Паша сидел за столом, возился с документами и что-то неразборчиво черкал. "Тебе вообще все это нравится?" спросила она, задумчиво изучая его профиль. Видела не очень четко, дала глазам отдохнуть от очков и линз. "Ну и этого ей было достаточно". "Нормально", ответил Паша, не отрываясь от писанины. "А почему ты спрашиваешь?" Не знаю. Ты дико устаешь, все время ворчишь, то на больных, то на начальство, то на всю систему. Но ведь что-то тебе должно нравиться, иначе зачем ты в медицине? Странный вопрос, он потер шею, и откинулся на спинку стула. Наверное, я просто не смог бы заниматься чем-то другим. У моей работы хотя бы есть смысл. Пафосно прозвучит, но я знаю, зачем еду сюда каждое утро. А возился бы в офисе с цифрами и счетами, "Е- кому это надо? Намекаешь на меня?" "Абсолютно", качнул головой Паша. "Просто лично я бы так свихнулся. Мне нравится работать с людьми. Больше правда, изнутри, чем снаружи, но все таки "Я даже завидую тебе", вздохнула Ника. "Иногда мне кажется, что я зацикливаюсь на мелочах. Ты прав. Цифры, маржа, доход здесь все теряет смысл." В итоге ведь важна только человеческая жизнь, так? Расскажи это министерству. Исаев усмехнулся. Это со стороны кажется, что мы эдакие супермены. Фигня все. И тараканы свои, и ошибки, и шкурные интересы, всего полно. Дело в другом. Либо ты можешь вскрыть человека, либо нет. И это не призвание, это диагноз. Ну, не прибедняйся. Ты ведь мог передать меня другому врачу или оставить там в Пушкина, но не оставил Может, я просто давно мечтал узнать твой внутренний мир? Очень смешно. Нет, правда. Я порой сам не понимаю, почему я здесь. Что-то меня тянет. Помнишь, как ты боялась лягушек? До сих пор боюсь. Ника представила приплюснутое скользкое тельце, и ее передёрнуло. А я вот нет. Мне интересно. Помню, как учился в институте. Кого-то в морге волокло, кто-то плакал и уходил. Таких было мало, но они были. А я спешил на каждое занятие. Когда только готовился, ходил туда и с улицы заглядывал в окно, смотрел, как препарируют трупы. Было в этом что-то завораживающее, тайна, которая доступна только мне. Сверхспособность, которой нету других, понимаешь? С трудом, Ника поморщилась. Было у нас занятие на первом курсе. Препод хотел напугать. Представь, Он что-то рассказывает, а сам шьет трупу брюшину. Шьет, шьет, делает последний стежок и перекусывает нитку зубами. Паша расхохотался. Зубами, представляешь? Одна девчонка, как сейчас помню, чуть в обморок не рухнула. Разве так можно? Ника подавила рвотный позыв. Трупная палочка, господи, фу, какая гадость. Тебе правда кажется это смешным? Да нет, это был прикол. Паша перевел дыхание и оттёр слезу. Он сделал вид, что перекусывает, но выглядело очень сильно. Не сомневаюсь, она насупилась. Теперь ясно, почему моя кондитерская кажется тебе такой нудной. Кексы и пироженки барахло по сравнению с трупными нитками. Ничего подобного, нормальный проект. Я плохо разбираюсь в этих тонкостях, но звучит как стоящее дело. Он пристально посмотрел на нее. — Просто ты становишься такой зазнайкой. Что? Не знаю, как сформулировать. бывает ты настоящая. а когда рассуждаешь о бренде и инвестициях, его рот скривился. Такая вся из себя. Серьезно? Ника изо всех сил пыталась не выглядеть уязвленной. Не знаю, может быть, наверное. Слушай, я не эксперт. Просто мне это кажется игрой в амбиции. Ты не похожа на тех, для кого деньги в жизни главное. Нет, они не будут лишними, но Ты мечтаешь о подчиненных, статусе, роскошной машине, власти? Ты правда хочешь в этот мир?" Он мотнул головой. "Не верю. Ты слишком белая и пушистая для этой истории. Значит, у тебя другие мотивы? Что-то кому-то доказать? Я догадываюсь, кому?" Ника опешила. И от его внезапной откровенности, и от того, что он так прицельно попал по больному, и что еще хуже, от того, Ей самой показалось, что Исаев прав. Выходит, она так увлеклась цифрами, проектированием, и расчетами, что забыла о цели вкалывать, уничтожая себя ради завоевания Марка? Да нет, не настолько же она глупа. И Веселовский больше похож на фантазию. В конце концов, что она о нем знает? Видела ли его хоть раз настоящим? В офис все надевают маски, в том числе и она. Дежурные улыбки, вежливость, безупречная деловая одежда. А что у него там под галстуком? Какой он, когда спит? Чего боится и что любит? Какой он наедине с собой? Хочет ли семью, детей? И как себе все это представляет? И есть ли что-то за этой глянцевой обложкой под названием Марк Веселовский? Или все, что в нем есть, стремление заработать как можно больше и с шиком и смаком спустить все это на самого себя? За эти дни рядом с Пашей Ника видела тысячу его эмоций: злость, хитрость, раздражение, игривость, нежность. Каким бы он ни был, он ничего не пытался из себя изобразить. И на контрасте стало очевидно, что все ее представления о Марке не больше, чем иллюзия. Его офисные привычки и повадки не имеют ничего общего с настоящим человеком. С чего же она решила, что влюблена в него? И в него ли вообще она была влюблена, или в красивую оболочку, наполненную ее собственными грезами об идеале? Ведь то с какой легкостью Марк предложил подвести Алину. Нет, она понимала, что не имеет на него никаких прав и была здравомыслящим человеком, чтобы вдруг начать умирать от ревности. Но что-то кольнуло ее. Алина, не задумываясь, сделала то, что взбредало ей в голову брала все, на что падал взгляд распахнутых лазурных глаз. И Марк был в этом похож на нее. Лежа в реанимации, Ника не раз пыталась представить себе, что случилось бы там в гостиничном номере, не прихвати ее аппендицит. Тогда ею управляли гормоны и долго культивируемая страсть, а Веселовский не успели они перейти на ты, как он преспокойно решил шагнуть в горизонталь. Что было бы дальше? Секс и офисная неловкость или начало чего-то большого и прекрасного, как она всегда мечтала. Чем больше Ника об этом думала, тем сильнее склонялась к первому. Ты обиделась? Паша вырвал ее из невеселых мыслей. Прости, я не хотел. Да нет, Ника поставила остывший чай на стол. Возможно, возможно, ты в чем то и прав. Я не ослышался? ликующе воскликнул Паша. Ты серьезно это сказала? Паш. Погоди, я должен это заснять. Он вытащил смартфон и включил камеру. И так со слов, возможно, ты, Паш, я серьезно, не надо. Ника устало провела по лицу рукой. Исаев, видимо, понял, что ей не до шуток, убрал гаджет, сочувственно тронул ее колено. Да ладно, ба. Ника, Ника, только не злись, поправился он. Дело не в тебе, вяло отозвалась она. В нем? — Паша помрачнел. В нем. Какое-то время они молчали. Исаев вернулся к документам, только теперь его ручка с состервенением царапала бумагу, а сам он беззвучно шевелил губами, словно проговаривая написанное. Ника знала, каким раздражающим для женщин бывает появление в радиусе десяти метров жеманной красотки. В нее сразу впиваются ревнивые взгляды в поисках хоть какого-то недостатка. О, да у нее прикус неправильный и ноздри чересчур длинные, а все остальное пластика. Но что и мужчины подвержены подобному соперничеству, Ника не подозревала. Во всей остальной фауне, да, вряд ли нашлась бы хоть одна крохотная птичка, самцы которой не соревновались бы яркостью перьев, высотой хохолка, или громкостью брачного посвиста. А вот у представителей сильной половины человечества она ни разу не наблюдала столь трепетного внимания к внешности, особенно у Паши, который всем своим видом демонстрировал пренебрежение к моде. Ладно бы еще какой-нибудь хипстер, еженедельно равняющий бороду в барбершопе, но Исаев никогда. И вот он сидит перед ней и дуется, как мальчишка потому что разговор зашел о марке. Едва Веселовский переступил порог ее палаты, на Пашу стало забавно смотреть. Он заглядывал Марку в рот, чуть ли не под микроскопом изучал его стрижку, ногти и логотипы на одежде, и потом вызверился на первую попавшуюся жертву. Не будь Ника так уверена в том, что Исаев считает ее непроходимой идиоткой, и во многом она его отлично понимала то непременно решила бы, что он ревнует. Ей порой становилось любопытно. Она кокетничала, желая получить подтверждение своей неотразимости. Как и всякой уважающей себя девушке, ей не столько хотелось любви, сколько мужского внимания, этой лакмусовой бумажки дамской привлекательности. Паша был для нее вызовом. Столько лет клемил ее жирной. ни во что не ставил и издевался. Было бы до жути приятно хоть ненадолго увидеть его на коленях. Пусть осознает, как был неправ, оценит, наконец ее старания и посмотрит на нее так, как она годами смотрела на Марка. И хорошо бы в этот момент она нашла в себе силы взмахнуть ресницами, улыбнуться невзначай и снисходительно произнести: "Ты же не думал, что между нами может что-то быть?" Конечно, ей было стыдно, Врач-спаситель, хороший человек, но только бы на секундочку ощутить этот сладкий момент триумфа. Расслабься, Исаев, Ника нарушила тишину. С Марком у меня чисто деловые отношения. Оно и видно, Паша ехидно ухмыльнулся, отрываясь от очередной истории. И меня это не касается. Как скажешь, она грациозно потянулась, точно зная, куда он посмотрит в следующую секунду. Ладно, раз у тебя тут много работы, я пошла к себе. Три, два, один. — Погоди, не выдержал, Паша. Я уже почти закончил. Может, ещё чаю? Хочешь, чтобы я лопнула? Или собрался подсыпать успокоительных, чтобы потом снова наврать про мои галлюцинации? Значит, догадалась. Он виновато поднял брови, хотя в глазах сквозило самодовольство. Это было нетрудно, и мне еще повезло. Марк сразу объяснил, что в больнице впервые, и не понадобилось рассказывать ему про все твои враки. Ну, теоретически я не врал. Ты это говорила и считала, что говоришь своему боссу. Правда, с чего-то приняла меня за него. Постой. Ника осуждающе наклонила голову и прищурилась. То есть по твоей логике я предлагала весь этот кошмар тебе? Да. Паша злорадно скалился. И после этого ты меня смог спокойно лечить, осматривать? Боже, какой ужас. Ты плохо знаешь мужиков, Карташова. После этого тебя осматривать стало еще интереснее. Ну тебя, Ника, психанула и вскочила. Вечно надо все испортить. Она хотела выбежать в коридор, но Паша схватил ее за запястье. Извини, мягко сказал он. Ее кожу уколола статическим электричеством. Разряд пробежал по всему телу. Воздух словно стал плотным, лишая возможности глубоко вздохнуть. Пульс сбился, внутри заворочилось что-то тревожное и непонятное. Ника облизнула пересохшие губы. Всё в порядке, хрипло произнесла она, не зная, что делать дальше. Ею овладела неловкость: Отдернуть руку, снова сесть или все же выйти, посмотреть в его глаза? или лучше не стоит. Она ведь не сможет развидеть то, что в них найдет, и это способно раз и навсегда порушить то хрупкое перемирие, которое воцарилось между ними. Но он не убирает пальцы, они все там же, на тонкой выпуклой венке. А значит, он чувствует, как тревожно толкает ее сердце кровь. Шушух, шушух, даже в ушах стучит. А пальцы все там же. Словно Паша понимает, что с ней творится, и не собирается это прекращать. Нет, искушение слишком велико. Ника повернула голову, моргнула для верности и решилась взглянуть в его лицо и замерла. Необычные ни издевки, низ несходительности, не ни раздражения. Паша казался растерянным и беззащитным, смотрел снизу вверх, словно находился в ее власти. И с надеждой ждал какого-то решения. И Ника не знала, как поступить. Ноги подвели ее, колени задрожали, заставив обессиленно опуститься на диван. Ни за что в жизни она не могла предположить, что прикосновение Исаева произведет на нее такой сокрушительный эффект. Ей захотелось самой дотронуться до него, убедиться, что все происходит на его. Вытрясти из него клятву, что он не собирается потом смеяться над ней. Ее тянуло к нему, но в то же время отталкивало. Ника боялась, что он вдруг снова презрительно вскинет бровь и скажет что-то вроде: "Карташова, возьми себя в руки". И после этого она никогда не сможет посмотреть ему в глаза. "Слушай, я правда не собирался обидеть тебя", или что-то вроде этого. Его сбивчивый шепот в этой тишине оглушал, пробирался под кожу и будоражил казалось, если сейчас, вот в сию же секунду что-то не произойдет, Ника потеряет сознание. Ожидание стало невыносимым. Она должна была сделать или сказать что-то, а мозг отказывался работать нормально, выдавая вместо сигналов конечностям помехи и шум дождя. «Все в порядке", выдавила Ника и неуклюже хлопнула его свободной рукой по плечу. Хлопок вышел странным, нелепым. И что самое ужасное, ее ладонь наткнулась на крепкое, сильное плечо, в которое так и хотелось вцепиться всеми пальцами и потянуть на себя. Паша нервно сглотнул и стал похож на человека, которому вкололи серьезную дозу транквилизатора. Рот приоткрылся, а соловевший взгляд пополз вниз от её глаз к губам, шея ключица, и она будто чувствовала на себе его прикосновение. От волнения даже шов заныл. Вот-вот, ещё мгновение он рванет ее к себе, прижмет, поцелует. И бог свидетель, лучше бы сейчас в ординаторскую никто не входил. Ника смотрела на Пашу почти умоляюще, безмолвно подгоняя его. Ну же, тормоз, давай. Не могла же она в конец опуститься и произнести это вслух. И в тот момент, когда Паша дрогнул, его пальцы сжали ее запястье еще сильнее, и он подался вперед, в сознание пробилась телефонная трель. Ника судорожно втянула воздух, оглянулась по сторонам, словно впервые видя это помещение, и попыталась понять, откуда идет звук. Ее смартфон молчал, городской тоже. Сигнал раздавался из пашиного кармана. Исаев отпрянул от нее, будто напехалым ему свёрток сибирской язвой. Вскочил, едва не опрокинув стул, и пулей вылетел в коридор, оставив Нику в полнейшем раздрае. Она ущипнула себя, пытаясь прийти в чувство, допила залпом холодный чай. Паши не было пять минут, десять, пятнадцать, полчаса. В ординаторскую забежала какая-то женщина с темной короткой стрижкой, потом здоровенный мужик с миниатюрной бородкой. И воле неволей Нике пришлось вернуться в палату. До вечера она все ждала, что Паша появится, напишет, материализуется, вздрагивала от каждого шарканья в коридоре. Потом не выдержала и сама отправила ему несколько вопросительных и, как ей самой казалось, нейтральных сообщений со смайликами. Он молчал. И только утром, включив на телефоне звук, Ника обнаружила первую весточку. Извини проблемы с сестрой. Работы много, увидимся. Ни жёлтой рожицы, ни даже скобки. Текст выглядел сухо и обезличенно. Дежурная сестра с традиционным утренним градусником сказала, что Павел Дмитриевич ушел домой. Просто заполнил Никины документы к выписке и ушел. На обходе вместо него был Евгений Игоревич. Тот добродушный дядечка с усами мушкетера, который тоже присутствовал на операции. И Нике пришлось отправиться домой, даже не попрощавшись с Пашей. Неделю она собиралась с духом, пару раз написала ему что-то вроде как дела, а в ответ с большим опозданием получала ленивая норм. Он даже слова не мог дописать нормально. Что в конце концов это значило? И так бы продолжалось еще долго. Если бы однажды утром Ника не вспомнила отличный предлог увидеть Пашу снова, благодарность. Она ведь еще не благодарила его за операцию, а он четко и недвусмысленно потребовал торт. И уж тут Ника превзошла себя. Провела на кухне весь день, собирая свой коронный красный бархат. Мягкий, чуть влажный бисквит, искушающий алого цвета, С терпким привкусом горького шоколада. Фокус обманка, неожиданность идеальная для этого случая. Последнее, что мог бы предположить человек, глядя на красное тесто, наличие какао. Густой крем из хорошего маскарпоне, а она знала, где достать лучший, и ничего лишнего. Только дразнящий контраст белого с красным. Классика, включающая фантазию. Торт Ника упаковала в прозрачный контейнер, себя в легкое платье до колен на маленьких пуговичках, чуть старомодное, но очень трогательное. Перевязала хвост атласной лентой и прямо так, без звонка и предупреждения, направилась к Исаеву, благо адрес помнилось детство. За время, что Ника провела в больнице, весна разошлась. Деревья опушились маленькими молодыми листочками, Газон пророс и окреп. А в том месте, где под землей шла теплотрасса, зажелтели первые одуванчики. По-летнему теплый ветер приятно трепал волосы, щекотал кожу, пробираясь под платье. И Ника вошла в подъезд, уверенной в себе, довольной и очень игриво настроенной. Однако, нажав на кнопку звонка, она услышала то, что заставило ее буквально уронить челюсть. За дверью Исаева надрывался плачем младенец.